Точечная заброска была делом довольно опасным и пока еще плохо освоенным. Специальная установка с четверенных малых х-приводов швыряла каждого десантника из стартовой термозоны прямо в атмосферу нужной планеты. Наведение должно быть ювелирным, а десантники опытными, иначе верная смерть. Разведрота, о которой упоминал хмелевой Фокин, проводила учебные занятия по точечной заброске. но реально ни одной боевой высадки не совершила. — Вы не переживайте, адмирал. Маска расчетов и наведения у меня имеется. Успеем. Нужно будет обсчитывать уже готовые шаблоны. За оставшееся время вполне реально собрать все данные о каждом десантнике, от веса в снаряженном состоянии до пси-индекса. — Отчаянный вы человек, капитан, — откровенно сказал адмирал. Разведчик сухо улыбнулся. — Работа такая. — Все сделаем. — Командовать взводом будете вы? — Нет, зачем же? — Офицер-пехотинец. — Я его просто проинструктирую перед высадкой. — Вот список всех, кто понадобится. 17 человек, включая меня. — Как приказ будет готов, список уничтожаете Добро. — Спасибо, господин адмирал. — Служу земле, — усмехнулся Хеммерсбрандт. — Все мы служим земле, копи... э... лейтенант Хмелевой. — Так точно, адмирал. собеседник стал а разрешите идти идите кивнул адмирал и подумал удачи тебе мальчик всем вам удачи сорви головы Некоторое время он в задумчивости сидел отрешенно глядя на столешницу и почти при этом не двигаясь потом включил селектор и попросил чаю к вам еще один посетитель сэр бодро доложил референт ординаец кто? Хеммерсбрандт уже ничему не удивлялся. «Вице — Вице-адмирал Рудовский. — Ого! — подумал командующий. — Чего это он лично пожаловал? Связаться, что ли, не мог? — Патрик Рудовский, начальник штаба флота Евразии. Второй человек после самого Хеммерсбранда. Он вошел вместе со стюардом, даже пропустил стюарда вперед. Ну да, на боевом корабле поднос с горячим чаем лучше иметь впереди, нежели за спиной — да еще в чужих руках. В любой момент корабль может тряхнуть. Всякое бывает. — Приветствуй, Патрик! — поздоровался Хэмерсбранд. Больше он ничего пока не говорил и не спрашивал. Ожидал, пока выйдет Стюарт. Наконец тот покинул адмиральский кабинет. Рудовский молча приблизился и самостоятельно отключил селектор. — Чего ты пешком? — подозрительно спросил Хэмерсбранд. Начальник штаба молча взгромоздился на стул для посетителей. Вне корабля, Хеммерсбрандт знал, Рудовский обожает сидеть на стуле верхом, опираясь локтями о спинку. Но на флагмане мебель почти везде надежно крепилась к полу. — Да так, мысль одна возникла. А у тебя тут закрытое что-то было, как я понял. — Излагай, — вздохнул командующий. Рудовский помассировал набрягшие мешки под глазами пирога. Похоже, он не спал минимум сутки, а то и поболее. Ты не задумывался, куда именно мы заслали парламентерский бот Азанни, на котором пик пирамид Ауни на Терц прибыл в солнечную?» Хеммерсбрандт на секунду замешкался. «Э, «Нет. А куда?» «Координаты дежурный из месячной сетки взял, ты же знаешь». «Я не соображу, что и думать, Тим. Сетку я сам проверил дважды. — Все сходится на момент подписания приказа, все по штатной таблице. — Так куда их заперли? — Хотели же вроде куда подальше, с глаз долой. — Хотели. — А заперли, примехонько, на ухту. — Это пронг 33-я, как ты знаешь. Хеммерсбранд в замешательстве провел рукой по лицу. — Ну и ну, — пробормотал он. — И что же, они добрались? — Да, шифровка получена. Но, собственно, какой в этом криминал? Целью было просто увести Бот подальше, обезопасив лидера Азани и Солнечную систему. — Да что я говорю, ты сам все прекрасно знаешь. — Знаю, — согласился Рудовский. — Ладно, пускай. совпадение случается и похлеще. Допустим. Хотя я бы все равно покопал еще немного. Смысл вот в чем. Цурра однозначно свяжет прибытие бота и операцию на Табаске. И задумается, а зачем мы это сделаем? И будет в Шакунве тщетно ломать голову и грузить аналитиков в поисках связи между двумя никак не связанными фактами. Поручаясь, трогать бота они не станут. Станут только втихаря наблюдать и перехватывать депеши. — И этим надо воспользоваться, — сразу уловил суть Хеммерсбрандт. «Именно. Нельзя экипажу позволить просто пробездельничать там четыре недели, а потом выслать за ними дежурного спасателя. Надо их озадачить, изобразить бурную деятельность. Пусть Сура грузит аналитиков, пусть ломает голову, пусть ловит черную кошку в темной комнате, хотя ее там нет и в помине. Нам это только на руку». «А кто там в экипаже?» — уточнил командующий. «Я не вдавался». «Офицер, унтер и четыре десантника. Офицер, дарю шмаримутся, ты его должен помнить». «Помню», — подтвердил Хаммерсбранд. «В целом, вроде толковый малый». «Вполне толковый. Если справится и вернется, вполне можно представить на капитана».